Итак, крайний подкаст из цикла Тактика медика на поле боя. Работа с гражданским населением в взаимодействии с командованием. Ну, в боевых условиях гражданское население является одной из главных проблем военного медика. В отличие от военнослужащих, оно не организовано, содержит в своих рядах высокий процент людей, имеющих комплексные проблемы и со здоровьем, и социальные, то есть дети, инвалиды, престарелые и так далее. И особенно всё проблемно в зоне боевых действий. Причина этого в том, что здоровые и благополучные люди имеют возможность и, как правило, ею пользуются при первых признаках редущих неприятностей покинуть зону активных боевых действий. А тех, кто там остаются, они и в мирное это время выживают с огромным трудом. А тут такая такая комплексная неприятность, мягко говоря. Структура потерь тоже отличается от таковой у военных. Во-первых, гражданский гибнет в абсолютном числе больше, чем военнослужащих. Противник обстреливает жилые кварталы. в первый раз военные как не как обучены, укрыты и так далее. Во-вторых, по опыту ДНР, убиты артиллерийским огнём противника счислялись десятками, например, мордви, а мордви были завалены. Вот вроде как убитых мало, а погибших полно. Причина массовая смертность населения от самых различных заболеваний в условиях слома привычного уклада жизни, отсутствия медикаментов, продуктов питания, воды, транспорта. Э, значит, если кратко я сказал, теперь чуть подробнее, а то у умных людей непонятно. Вот представьте, живёте вы на крайней горловке в том же Зайцево. Начались боевые действия, обстрелы. сразу перестали работать магазины, чтобы буханку хлеба купить нужно восемь километров до города, восемь обратно. Общественный транспорт не ходит. Если даже у вас есть машина, то бензин на вес золота. Пешком по восемь километров ходить в магазин уже замучаешься. Следующий момент. А если от такой, когда стреляют уже пять лет и когда закончат, не собираются. По телевизору нам рассказывают Сумбийск, да, которому нет альтернативы, а фактически идет убийство населения. Население в полном изумлении от происходящего, не понимает. что происходит. Если от такой жизни сердце прихватит, скорая к тебе не приедет. Аптеки там тоже не работают. Ну, если так, кратко говорить в двух словах. Соответственно, население, да, газа нет, водоснабжение централизованное не работает, электричество потихоньку перебило, провода не работают. Вот и выживают в таких условиях. Соответственно, понятно. что формально вроде как убили мало при обстрелах, а фактически население мрет мрет много, в том числе относительно молодые люди от инфаркта, инсульта, потому что от такой жизни помрешь. Вот в двух словах, от чего умирает мирное население. Боевой стресс у гражданских выражен ярче, чем у военных, потому что военные как никак обучены, вооружены, организованы, а гражданские всех этих факторов лишены и, соответственно, с ними плохо. Типовые операции по работе с гражданским населением: эвакуация, помощь на дому, организация пунктов сбора, сбор и анализ информации. Для помощи беженцам обычно гражданские власти создают места их размещения, там пункты питания и так далее. Соответственно, ваша задача как тактического медика беженцев туда доставить. Проблема в том, что обычно они терпят до последнего, массовый исход их начинается, когда штурм, либо мощный обстрел, то есть когда тяжело их вывозить. Вот в этом проблема. Для успешной эвакуации желательно иметь многоместный транспорт типа автобуса, потому что Урал, КАМАЗ такой транспорт куда-то только раз старушек на инвалидных колясках засунешь, посмотришь, что выйдет из него, просто офигеешь. Соответственно, для летя автобусы можно раздобыть всегда, но нужно аккуратно, автобусы уязвимый транспорт быстро выходит из строя. Для эвакуации населения нужно определять места сбора. э, то есть какие-то места хорошо известные людям, но находящиеся внутри города. Если на этого не делать, население соберётся на окраине. Их издалека вид в раски корректировщик, он увидит толпу народ, не будет разбираться мирные, военные, наведёт на них удар, в телере будут тяжёлые неоправданные потери. Так, значит следующий момент в работе с гражданским населением нужно как можно активнее привлекать волонтеров желающих помочь потому что военных мало военных для решения задач дополнительных вам никто не даст для эвакуации пострадавших есть такие инициативные люди местные которые помогают разумеется к ним нужно прикреплять проводников числа знающих дорогу чтобы они показывали им, где находятся жители, которые нуждаются в помощи, ещё не успели эвакуироваться. Обычно люди, знающие город, имеют представление, кто где. Значит, психика гражданских в такой ситуации, как правило, весьма сильно подавлена. Вообще, не с ними крайне желательно избегать без необходимости излишней экспрессии в тоне и содержании команд. Нужно подбадривать и успокаивать. При этом нужно иметь в виду следующий фактор, что гражданские люди специфические, вы с ними сообщаться должны не э субъектно, а объектно. То есть э субъектно это когда вы расцениваете собеседника как равного себе в компетенции и советуетесь с ним. Люди, которые там находятся, с ними советуется можно в одном плане спрашивать дорогу или где находится нуждающийся в помощи. Всё остальное много людей, они дезориентированы, панически настроены. Если вы им начнёте задавать вопросы, они такие ответы вам начнут давать, что вы сами растеряетесь. Они, увидев, что вы растерялись, потеряют уважение к вам. Как вы сможете их заставить беспрекословно выполнять команды, эвакуироваться, грузить пострадавших и так далее. Вообще, дезориентация людей сильнейшая. Я помню однажды удар града попал по населённому пункту, по деревне. Э мы приехали там оказывать помощь пострадавшим, и местные не могли по своей же деревне нас провести. Кто сел в машину, начал показывать дорогу, мы кругами ходим, а заехал к нему, говорю: "Ты что?" Он говорит: "Всю жизнь тут живу, а как проехать не помню". То есть дезориентацию мирного населения обязательно нужно учитывать. Следующий момент. Волонтерам, которые вам помогают, необходим краткий инструктаж по способам поиска, желательно эвакуироваться, эвакуации неспособных к самостоятельной передвигации и так далее. Будучи проинструктированными, люди действуют намного увереннее и чувствуют себя намного увереннее. Хмм. Важным условием является назначить место, куда нужно собирать всех пострадавших и потом оттуда их вывозить. Так будет легче. Дополнительно отмечу, Что у эвакуирующихся местных необходимо активно собирать информацию о местах нахождения тех местных, которые хотят эвакуироваться, но не могут. Там престарелые, раненые, больные, соответственно объехать их по адресам и забрать. Это будет гораздо лучше, чем лезть в каждый подвал дома, везде искать пострадавших. Нередко читатели задают вопрос, что делать с теми, кто не желает эвакуироваться. Обычно это вопрос ресурсов. Если ресурсы у вас более чем достаточно, э-э, например, вы большим отрядом штурмуете дом, где засел террорист. То теоретически можно, конечно, всех из дома выселить, даже принудительно. Но практически такой ситуации никогда не бывает. Наоборот, бои идут по городу. Место населения везде, военных мало, и эвакуируют только тех, кто хочет эвакуироваться. Как сказал один автор литературный, без горячего желания человека его невозможно протащить кво торпедный аппарат. Мм. В некоторой степени перекликается с этой проблемой и вопрос, что посоветовать тем, кто сомневается эвакуироваться или нет. Я вот помню случай, однажды заходим в дом, там женщина говорит: "Ну, бойка, кажется, идёт ещё в городе. Говорит: "У меня ребёнок парализованный, что мне делать?" Ну я посмотрел, хмм, вода есть у них, колодец, печь есть, дрова есть, к обсервации есть в подвале. Всё необходимое для жизни как бы есть. А вот поедут они куда-то. Ребёнок прорисованный на руках. Как они будут перемещаться? Кто будет их кормить? Где их разместят? Денег, наверняка, лишних нет, да даже снять деньги быстро улетят. Как быть? Я говорю, вы знаете, в вашем случае, может, лучше и остаться. То есть нужно подходить взвешенно. Важный момент, что если вы, да, э, находитесь в многоквартирном доме жилом и сильный обстрел, отопление нарушается, то Погода очень плохо. В дом быстро становится ледяным. Жители потихонечку сползают вниз, пользуются в подвалы и там потихоньку замерзают. Достаточно раз простудиться, получить пневмонию и вы приплыли. Поэтому в многоквартирные дома для выживания подходит плохо, если вы по каким-то причинам не хотите покидать местность, где живёте, тогда нужно вселяться в домочасного сектора, там много брошенных домов. Да, могут возникнуть проблемы с хозяевами. Но если хозяева уехали, они могут вообще никогда не приехать. А проблемы с пневмонией в неотапливаемом доме на квартире в Москве возникнут буквально сразу же, причём не только зимой, весной и осенью то же самое. Ну и наконец, критически важный момент штурм города. Мне всегда так не везёт, чтобы штурм города начался. Но если уже начался, Для вас как жителей это крайне опасное мероприятие, потому что обе стороны, обороняющиеся и наступающие, стреляют не просто на всякое движение, а во все места, где теоретически кто-то может быть. Стреляют из ручного стрелкового, танки работают, артиллерия. Соответственно, вы сидите, вы попадаете между двух огней, пережить всё это это очень проблематично. Соответственно, вывод мирному населению во время штурма лучше показаться подальше от населённого пункта штурмуемого. А если вы всё равно застряли в этом населённом пункте, то тогда лучше всего в подвале переждать все эти события и ни на какие крики не откликаться, потому что идущие по улицам люди могут кричать что угодно там, за одну сторону, за другую, а сами думать, как среагируют жители. И если вы среагируете неправильно, то могут вас обнулить не хотелось бы выходить можно только когда штурмовые действия в городе закончились и прошло там какое-то время то есть нервы у штурмующих успокоились и большинство подразделений город покинули и пошли дальше воевать вот кратко единственное утешение во всем этом для вас то что штурмы бывают не каждый день к огромному счастью М -м ну и наконец о взаимодействии с командованием мы написали отдельную книгу м даже две. В окопах Донбасса, крестный путь на Воросию, в окопах Донбасса земля украденных надежд. Ко второй книге сборнику мемуаров идёт целая памятка, там подробно описано про отношения с командой. Если совсем кратко говорить, толковых командиров очень мало. Служба тыла, служба боевого обеспечения, служба снабжения, всё хромает. Командиры заняты, поэтому даже толком командиру заниматься кучей вопросов, в частности медицинским обеспечением, очень некогда. А ещё беда в том, что сейчас очень часто на роли командиров попадают разные бизнесмены, коммерсанты или откровенные преступники, которые преследуют цель личную наживу. В этих условиях в таких подразделениях лучше просто не служить, потому что он может весь личный состав помножить на 0 только для того, чтобы получить какую-то выгоду. Варианты могут быть самые разные. Э, простейшая борьба с этой напастью выбирать себе командира. Как выбирать командира? У нас есть подробная памятка по этой теме. Она пошла в комплект к сборнику мемуаров в окопах Донбасса, крестный путь на Воросии. Там подробно написано на многих страницах, какими критериями руководствоваться, чтобы выбрать себе нормальных командиров и не попасть в такую неприятную непонятку. Ну, а на этом подкасты по тактике медика на поле боя закончены. Благодарим всех за внимание. Ещё рады будем слышать вас в следующих подкастах. Всего доброго.